И с каким же поручением вы прибыли сюда? Разве вы не знаете? Это никогда. Никто не может. За вопрос. Смерть! Говорите. Говорите. Здесь... Пустики У, Узнать Достать Камни Рудник Ваш геолог откуда взял Давно Удалось Говорите Только камни Бали ничего Зачем камни Какие говорите куда ехать знаю кто? они знают зачем кто А теперь, Рита, вы увидите истинное отношение к вам. Следите за его лицом. Ой, не надо, Иван Родионович. Страшно. Надо, Рита. Тогда вы освободитесь. Вы слышите меня, профессор Дерогази? А? Слышу. Вы думаете сейчас о Рите? Рити симпатичной девушки, бывшей вашей спутнице и гидом по Москве. И даже больше, чем просто спутница. Спутница. Я бы эту спутницу, если вы не вынуждены осторожность, В вашей опасной стране Молчать? Довольно Сейчас вы возьмете свое пальто Сунете в карман портсигар И выйдете отсюда Из подъезда пройдете налево И проснетесь через 10 шагов по тротуару Забыв все, что произошло Слышите меня? Забыв все, что было Вы здесь Не были и ничего Не помните Слышу? Я здесь не был и ничего не помню. Встаньте. Насчет Риты и Симы запомните, они вас совершенно не интересуют. Никакого интереса, никакого влечения. Никакого интереса? Никакого влечения. Идите. Иду.